Глава 11. Дни бежали своей чередой, и хотя от Грефицев не получалось больше никаких писем, Клайд всё ещё был склонен преувеличивать значение этого единственного визита к его богатым родственникам и мечтал по временам о какой-нибудь чудесной встрече с этими очаровательными девушками и о том, какое было бы блаженство, если бы какая-нибудь из них полюбила его. Какой красивый мир, в котором живут они, и как он не похож на ту обстановку и на то общество, к которому принадлежит он. Дилард, Рита, Фу. Они совершенно умерли теперь для него. Он старался держаться как можно дальше от Диларда, и общение между ними почти прекратилось. Однако когда он увидел, что время идёт, а он всё по-прежнему остаётся на той же работе с той же ничтожной платой и предоставлен исключительно обществу рабочих его соседей, он начал думать не о том, чтобы вернуться в общество Риты или Дилларда, но о том, чтобы прекратить свои попытки устроиться здесь и вернуться в Чикаго или отправиться в Нью-Йорк, где он сможет найти работу в каком-нибудь отеле. Он был в этом уверен. Но как раз в это время, точно для того, чтобы оживить его мужество и прежние мечты, произошло событие, заставившее его думать, что он начинает приобретать некоторое уважение в глазах 그리фицев отца и сына, хотя они и не вводят его в своё общество. Как-то весной в одну из суббот случилось, что Самуэль 그리фиц решил подробно осмотреть всю фабрику в сопровождении Вигма. Осмотр был начат с верхних этажей, и только в полдень Самуэль Гриффитс вошел в подвальное помещение и сразу же с некоторым ужасом увидел Клайда, одетого в грязные штаны и рубашку без рукавов, работавшего около шпульки, на которую были намотаны длинные отрезы ткани. Гриффитс вспомнил, как был изящен и представителен Клайд, когда он пришел к ним на ужин несколько недель назад и буквально был потрясен этим контрастом. Главное, что запомнил Гриффиц от встреч с Клайдом, как в Чикаго, так и здесь, это его приятную внешность. А Самуэль Гриффиц был ревнив почти так же, как и его сын, не только к славе своей фамилии, но и вообще к тому впечатлению, которое производит внешность Гриффицев на служащих в этой фабрике, так же, как и в обществе. И увидев здесь Клайда, столь похожего на Джилберта, в рубашке без рукавов, в грязных рабочих штанах среди всех этих людей, Он вдруг почувствовал болье остра, чем когда-либо, что Клайд, его племянник, и что он не должен заниматься этим грубым трудом. Не сказав однако ни слова Вигому или кому-либо другому, он подождал, когда сын его вернулся в понедельник утром из небольшой загородной поездки и отправился к нему в его кабинет. В субботу я смотрел фабрику, сказал он, и нашёл Клайда всё ещё внизу в подвальном этаже. Ну так что ж, отец, сказал Джилберт, очень заинтересованный тем, почему отец вспомнил о Клайде. Очень многие работали там до него, и это не повредило им. Это довольно справедливое замечание, но они не были моими племянниками, и они не были похожи так на тебя, как похож Клайд. Это замечание очень раздражило Джилберта. — Этого не должно быть. Я нахожу, что это не совсем справедливо, и боюсь, что и другие находят это не вполне удобным, когда они видят, какое между вами сходство, и знают, что он твой кузен и мой племянник. Этому нужно положить конец и перевести его куда-нибудь на другое место, где у него не было бы такого вида, как в подвале». Его глаза потемнели, и он нахмурился. Впечатление, которое произвел на него Клайд в старом изношенном платье с каплями пота на лбу, было не из приятных. Но я не знаю, отец, смогу ли я найти для него подходящее место где-нибудь в другом отделе фабрики, по крайней мере, без перемещения старых служащих, давно уже здесь работающих. Ведь у него нет никакой подготовки, и он может делать только то, что делает сейчас. Но я не знаю и не очень беспокоюсь об этом, сказал старший гриффиц, чувствуя, что его сын немножко ревнует и вследствие этого не вполне справедлив к Клайду. Там, где он теперь не место ему, и я не хочу, чтобы он оставался там дольше. Он был там достаточно долго. Это не хорошо для дела. Вызови к себе Вигома и постарайся перевести Клайда куда-нибудь, и не в качестве простого рабочего, не на простую физическую работу. Это была ошибкой поместить его туда с самого начала. У нас должны же быть такие скромные места в различных отделах, где он мог бы исполнять обязанности первого, или второго, или даже третьего помощника какого-нибудь надзирателя или заведующего отделом, где он мог бы прилично одеваться и иметь вид служащего, а не чернорабочего. Если окажется необходимым, то ты можешь отправить его на некоторое время домой, сохранив за ним полную плату, пока ты не подыщешь для него какого-нибудь места. Но я хочу, чтобы он был переведен из подвального помещения». «Кстати, сколько он получает теперь?» «Около пятнадцати долларов, кажется», — ответил Джильберт кротко. «Маловато для того, чтобы иметь всегда приличный вид здесь. Нужно назначить ему двадцать пять. Это несколько больше, чем он действительно стоит, но пока ничего с этим не поделаешь». На эти деньги он сможет жить, и я предпочитаю лучше платить ему несколько больше, чем давать возможность думать людям, что мы поступаем с ним несправедливо. Хорошо, хорошо, отец, не будем спорить об этом, коротко сказал Джилберт, заметив раздражение отца. Я тут не вполне виноват. Вы сами согласились поместить его на эту работу, когда я вам предложил. Но теперь я думаю, что вы правы. Предоставьте всё это мне. Я найду какое-нибудь приличное место для него. И он немедленно послал за Вигамом, думая в то же время о том, как бы всё устроить так, чтобы у Клайда не зародилась мысль, будто гриффцы придают ему какое-нибудь значение, и как бы придать этому перемещению такой вид, будто Клайду оказывают благодеяние, совершенно не соответствующее его заслугам. Когда появился Вигом и выслушал от Джилберта после некоторых дипломатических подходов, что от него требуется, он долго тёр свой лоб, чесал голову, уходил и возвращался снова, пока наконец не заявил, что по его мнению, Клайда можно было бы устроить помощником к мистеру Лигиту, который был надзирателем над пятью большими комнатами в пятом этаже, где шивались воротники. К этому отделу фабрики причислялась также одна маленькая специальная комната, где требовался отдельный надзиратель без особой технической подготовки. Сюда обыкновенно назначался помощник Лигита, мужчина или женщина. Это была комната, где штампелевали выкраенные воротники, которые ежедневно доставлялись сюда из комнаты, где производилась кройка, по 75 или по 100 тысяч дюжин. Воротники были различных фасонов и различной величины. Здесь они штемпелевались и отсюда отправлялись уже в комнаты для шитья. Штемпелевание производилось здесь группой девушек, которые ставили на воротниках клеймо согласно инструкциям маленькой квитанции, прикреплённой к пачке воротников и указывающей размеры и фасон воротника. Единственной обязанностью помощника надзирателя в этой комнате было наблюдение за порядком и за тем, чтобы работа происходила без перерыва. Кроме того, надзиратель должен был следить, чтобы все эти 75 или 100 тысяч дюжин воротников были проштемпелеваны должным образом и переданы в комнату для шитья, и чтобы запись об этом была сделана в особой книжке. Нужно было также следить за правильной записью числа дюжин воротников, проштемпелеванных каждой девушкой, так как работницы получали плату соответственно числу проштемпелеванных воротников. Для всех этих записей здесь был маленький письменный стол и несколько книг. Кроме того, все те квитанции, которые прикреплялись к пачкам воротников в комнате, где их выкраивали, передавались помощнику заведующего, причём для удобства девушки накалывали их на особые шпильки. Это была несложная, простая конторская работа. Вигэм боялся только, что Клайд вследствие своей молодости и неопытности не сумеет быть достаточно требовательным и авторитетным, как нужно заведующему. Здесь работали только девушки, и многие из них были очень привлекательны. Благоразумно ли было помещать молодого человека такого возраста и такой наружности, как у Клайда, в толпу молодых девушек? Но это было единственное свободное место на фабрике, и решено было временно поместить сюда Клайда. После некоторой подготовки его можно было бы перевести в другое место. Придя к такому решению, Джильберт вызвал к себе Клайда в тот же понедельник около трех часов и, заставив его прождать с четверть часа, это было его обыкновением, принял его с суровым неподвижным лицом. Ну, как идёт теперь ваша работа? спросил Джилберт холодно и инквизиторски. И Клайд, который неизменно чувствовал угнетение, как только он приближался к своему кузену, ответил с жалобной вымученной улыбкой. О, всё так же, мистер Гриффиц. Я не могу жаловаться. Мне это теперь нравится, мне кажется, я кое-чему научился. Вам кажется? Нет, я знаю, что я научился кое-чему. прибавил Клайдс, слегка покраснев и почувствовав недовольство собой за своё неумение выражаться. Но это немножко лучше. Я думаю, трудно было бы найти человека, который, пробыв столько времени там, сколько пробыли вы, не научился бы чему-нибудь. Затем, решив, что, может быть, он слишком суров, он слегка изменил свой тон и прибавил: Но я не за этим посылал за вами. Мне нужно поговорить с вами по другому вопросу. Скажите, вам не приходилось никогда руководить работой какой-нибудь группы? Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать, ответил Клайд, который от смущения и нервозности не мог сразу понять, чего от него хотят. Я хочу сказать, не приходилось ли вам руководить работами в каком-нибудь маленьком отделе или что-нибудь в этом роде? Не случалось ли вам быть надзирателем или помощником надзирателя? Нет, сер, никогда, ответил Клайд нервно и почти заикаясь. Тон Джилберта был очень суров, холоден и презрителен, и это волновало Клайда. Но в то же время он сообразил, что этот вопрос может быть касается лично его. Может быть, его кузен, несмотря на всю его суровость, намеревается сделать его где-нибудь надзирателем или кем-нибудь в этом роде. И волнуясь, он прибавил: Но я видел, как происходит такая работа в клубах и в отелях, и я думаю, что мог бы справиться, если бы мне дали попробовать. Его щёки окрасились и глаза радостно заблестели. Но «Ну, это не совсем одно и то же, не совсем одно и то же, резко заметил Джилберт. Видеть и самому делать это две совершенно различные вещи. Человек без всякого опыта может очень много думать о себе. Но когда он приступит к делу, окажется, что он ни на что не способен, а наше дело требует людей знающих. Он посмотрел на Клайда критически и загадочно. А Клайд, почувствовав, что он вероятно ошибся, и что тут вопрос идёт не о нём, успокоился. Щеки его приняли нормальную бледность, а в глазах потух радостный блеск. Да, сэр, мне кажется, это справедливо, сказал он. Но в этом случае вам ничего не должно казаться, подчеркнул Джилберт. Вы должны знать, какое мучение с людьми, которые ничего не знают. Им всегда только кажется. Джилберт при всём своём твёрдом решении быть сдержанным, так раздражался при мысли, что он должен дать место своему кузену, что не мог скрыть своего настроения. Да, вы правы, сказал Клайд примирительно, потому что он снова начал надеяться, что вопрос идёт о месте для него. Дело вот в чём, продолжал Джилберт. Так как у вас нет никакой технической подготовки, фраза техническая подготовка наводила ужас на Клайда. Он плохо понимал, что это должно обозначать. Мы не могли дать вам никакого другого места, кроме работы в подвале. Мы знали, что это не очень приятное место, но ничего другого не могли предложить вам всё это время. «Теперь я вызвал вас, чтобы поговорить с вами об одном временном месте, которое освободилось сейчас в одном из наших отделов наверху и которое мы решили, мой отец и я, предложить вам, если вы окажетесь способным исполнять эту работу». Сердце у Клайда заколотилось. «Мы оба, отец и я», — продолжал Джильберт. Давно уже думали о том, чтобы сделать что-нибудь для вас, но, как я уже сказал, отсутствие у вас всякой практической подготовки сделало для нас это очень затруднительным. Но теперь мы решили испытать вас, не справитесь ли вы с новой работой. Нельзя же оставлять вас бесконечно в подвале. Теперь я вам расскажу, что мы хотим вам предложить. И он приступил к объяснению работы в отделе на пятом этаже фабрики. Затем, когда был вызван в вигом, Джилберт, обращаясь к нему, сказал: «Виген, я сейчас передал кузену наш сегодняшний разговор и то, что я вам уже говорил о нашем плане, сделать его надзирателем в отделе штампелевания. Я буду вам очень благодарен, если вы проводите его к мистеру Лигиту и объясните характер работы». Он повернулся к своему письменному столу. «А затем вы его пришлете обратно ко мне. Я хочу еще поговорить с ним». Он встал и отпустил их обоих с важным и надменным видом. А Вигам, хотя и сомневающийся несколько в успехе этого опыта, но в то же время желая быть приятным Клайду, так как неизвестно, чем он может стать в будущем, повел его к мистеру Лигиту, а оттуда, среди шумящих и гудящих машин, Клайда провели в конец этого этажа, в сравнительно маленькую комнату, где около двадцати пяти девушек со своими подручными, носившими корзинки, штампелевали непрерывный поток несшитых пачек воротников, которые спускались к ним с верхнего этажа по особым деревянным лоткам. Познакомившись с мистером Лигитом, Клайд в его сопровождении подошёл к маленькому столу, за которым сидела толстенькая маленькая девушка, приблизительно такого же возраста, как он сам, не особенно красивая. Она поднялась при их приближении. «Это мисс Тодд», — начал Вигом. «Она заменяет миссис Эльджиэр. Будьте любезны, мисс Тодд, объяснить мистеру Гриффитсу, по возможности яснее и скорее, в чем заключается ваша работа здесь. А затем, завтра, когда он придет сюда, я попросил бы вас помочь ему некоторое время, пока он не освоится с работой и не сумеет делать ее сам». «Конечно, мистер Вигом, я выполню это весьма охотно», — сказала мисс Тодд и немедленно приступила к объяснению, как нужно вести записи в книгах. Клейд был очень заинтересован и почувствовал, что он легко может справиться с этой работой. Его смущало только присутствие такого количества женщин. Самое важное, прибавился со своей стороны Вигам, это следить, чтобы не было ошибок при подсчёте тысяч дюжин воротников, спускающихся сюда сверху, и чтобы не было никакой задержки в штампеливании их и передаче в отделение швей. Клайд скоро понял, что от него требовалось, и сказал, что он может справиться с этой работой, а затем вместе с Вигомом вернулся опять в кабинет Джилберта, который, увидев их, воскликнул: "Ну, каков ваш ответ? Да или нет? Как вы полагаете, можете вы справиться с этой работой или не можете?" "Я могу справиться с ней", сказал Клайд, стараясь казаться решительным и уверенным в себе. "В таком случае прекрасно. Присядьте на минутку", продолжал Джилберт. Я хочу поговорить с вами в связи с вашей новой работой. Вам она кажется лёгкой, не так ли? Нет, я не могу сказать, чтобы она показалась мне очень лёгкой, ответил Клайд, взволнованный и немного бледный, потому что благодаря его неопытности ему казалось, что это очень серьёзная работа. Но всё-таки я вижу, что могу справиться с ней. Хорошо, теперь это звучит несколько лучше, ответил Джилберт более приветливо. Но я хочу сказать вам несколько слов по поводу вашего положения. Вы, вероятно, не подумали о том, что этот этаж переполнен главным образом женщинами. Нет, сэр, я об этом не думал. Я знал, что здесь работают женщины, но только не знал где это. Так, сказал Джилберт. Видите ли, эта фабрика главным образом обслуживается женщинами. В производственном отделе приходится 10 женщин на одного мужчину. Поэтому мы поручаем ответственные места на нашей фабрике только тем лицам, которым мы вполне доверяем и моральные и религиозные воззрения которых мы знаем. Если бы вы не были нашим родственником, и если бы мы вследствие этого не питали к вам доверия, мы бы никогда не поместили вас на какое-нибудь ответственное место здесь. Но не думайте, что если вы наш родственник, то вы избавляетесь от необходимости самым тщательным образом следить за своим поведением. Наоборот, вы должны быть гораздо более строгим к себе именно потому, что вы наш родственник. Вы поняли, что я хочу сказать? Вы представляете себе, что значит здесь имя Гриффицев? "Да, сэр", ответил Клайд. "Очень хорошо", продолжал Джилберт. Прежде чем мы устроим вас на каком-либо ответственном месте, мы должны быть абсолютно уверены, что вы всегда будете себя вести как джентльмен, потому что женщины, работающие на нашей фабрике, привыкли здесь к вежливому обращению. Если кто-нибудь из служащих вообразил бы себе, что он может позволить какое-нибудь свободное обращение или какое-нибудь ухаживание за женщинами, работающими у нас, то он очень скоро принуждён был бы оставить своё место. Он замолчал и посмотрел на Клайда, как бы желая сказать: "Надеюсь, что я достаточно ясно выражаюсь, мы не хотим никакого беспокойства из-за вас". И Клайд ответил: "Да, я понимаю. Разумеется, это всё правильно. Я понимаю, как мне нужно поступать, и как вы должны поступать", прибавил Джилберт. "И как я должен поступать?" повторил Клайд. Клайд подумал, что теперь, когда его так влекло к девушкам, он должен особенно следить за собой. никогда даже не говорить ни с кем из них держать себя таким же неприступным и холодным как джилберт держал себя по отношению к нему он должен это выполнить если хочет сохранить это место и он твёрдо решил вести себя всегда так как требует его кузен прекрасно продолжал джилберт Единственное, что я хочу ещё знать, что я никогда не услышу ничего неприятного о вашей работе в этом отделе, что я могу доверить её вам и что вы никогда не допустите, чтобы ваша голова закружилась от того, что вы работаете среди такого большого числа женщин и девчонок. Вы можете мне обещать это? Да, сэр, могу, ответил Клайд, на которого произвело очень сильное впечатление это краткое наставление кузена, хотя некоторые сомнения в своей выдержке возникали в его душе при воспоминании о Рите. Затем, я считая нужным, сказать вам ещё вот что, прибавил Джилберт. Вы связаны кровными узами с нашей семьёй. И здесь на фабрике главным образом на том месте, которое вы сейчас получаете, вы будете как бы нашим представителем, и потому с вами не должно быть связано ничто, что могло бы бросить тень на вас. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы тщательно следили за собой, вы понимаете меня? "Да, сэр", торжественно ответил Клайд. "Я понимаю, и я буду вести себя так, как нужно, или я ставлю это место". Прекрасно. Теперь отправляйтесь домой и обдумайте хорошенько всё, что я вам сказал. Завтра утром приходите на работу в верхний этаж, если ваше настроение будет такое же, как и теперь. С сегодняшнего дня вы будете получать 25 долларов, и я хотел бы, чтобы вы были всегда одеты чисто и прилично, чтобы подавать хороший пример другим служащим в вашем отделе. Он стал с достоинством, холодный и далёкий, как всегда, но Клайт, оч счастливленный внезапным повышением заработка, а также возможностью теперь одеваться прилично, почувствовал к своему кузену такую благодарность, что горячо пожелал подружиться с ним. Правда, он был суров и холоден и надменен, но всё же он подумал о нём, и вместе с дядей они улучшили его положение. Если бы он мог подружиться с ним, приобрести его расположение, Какой бы он мог занять тогда место здесь?